Глава двадцать д е в я т Дальше Хрипунов взял допрос в свои руки. Услуги окуньего больше не понадобились, но его грозный вид, зверская ухмылка, сурово сведенные брови, хмурый взгляд, кожаный фартук с бурами пятнами служили великолепным стимулом и развязывали язык не хуже с ы в о р о т к и правды. Да и сама обстановка пыточной вызывала ужас. Стоило только посмотреть на развешанные по стенке кнуты, кошки, шелепы, вдохнуть полный м и а з м о в воздух, обратить внимание на кровавые разводы на полу, их не вытирали н а р у ш н о У меня самого голова плыла, чего говорить о том, кого собирались допрашивать. На Алихана напало недержание речи в острой форме. Приступ был бурный и неконтролируемый. Клиент поплыл. Кололся без наводящих вопросов, долго и многословно рассказывал об о всем, что нужно и не нужно. Знай, записывай. Здесь нет ушлых крючкотворов адвокатов. Никто не давил на нас за то, что мы не зачитали г а д е м у ш у его права в полном объеме. Никто не позволял сделать арестованному хотя бы один звонок. Не было землячества, готового по первому свистку обложить полицейский участок и надавить на копов, подкупить, запугать, организовать сигнал сверху. п е р о в руках Ивана мелькал, и списанные страницы укладывались в стремительно росшую стопочку. Вырвиглаз сдавал всех. Делал это охотно и по доброй воле, а мы з а б о т и л и с ь чтобы его красноречие не иссякло, направляя бурлящий поток признаний в нужное русло то добрым словом, то добрым взглядом. Вырвиглаз оказался ценным клиентом, не будучи крупной шишкой в криминальном мире столицы. Он тем не менее пересекался с огромным количеством преступников всех мастей и не думал в том запираться. В итоге мы получили полный расклад уголовного мира Санкт-Петербурга. Хот сейчас в ы з ы в а т Черкова со всем его сыскным приказом и а р е с т а н с к и м и каретами, но до главного добрались не сразу. в ы р в и г л а з оставил этот рассказ на десерт. Речь а л и х а н а была своеобразной. Он перемежал привычные слова музыкой. Уже к тому времени появившимся и н а ч а в ш и м развиваться блатным жаргоном, тогда мы останавливали его и просили пояснить. з д е ш н и й воровской язык существенно отличался от той фени, которой ботари в мое время. В него пока не вошли специфические словечки и з и д и ш а весьма обогатившие блатной фольклор. Зато не раз и не два проскальзывали явные отсылки к немецкому. Преступники тоже бывают полиглотами. Когда Ивану стал писать, его тут же сменил т у р и ц и н Мы не собирались давать преступнику передышки. Вдруг опомнится и что-то с собой сделает. о к у н е н в рассказывал, что на одном из допросов его пациент н а р о ч н о откусил себе язык, чтобы не оговорить себя и других. Закончилось все печально: допрашиваемый умер, а п л а ч у в л е т е л о по первое число. Ушаков мало того, что покрыл трехэтажным матом, так еще и о ш т р а ф о в а л на кругленькую сумму. Для к а н ц е л я р и с т о в последнее наказание было самым существенным. Пока вырвиглаз пел, а Иван отдыхал от письменных трудов, я потихоньку перекачивал ему поток информации, благодаря которому и пришел к выводу насчет клада короля Сигизмунда. В первую очередь на эту мысль меня натолкнуло начертанное умирающим поляком слово Ваза. Еще с прошлой жизни у меня остались смутные ассоциации с ним. Потом я вспомнил, Ваза — довольно и з в е с т н а я к о р о л е в с к а я династия, которая отметилась даже на Руси. Пусть я не профессиональный историк, однако массовые торжества по случаю изгнания поляков из Москвы в 1612 году, особенно с к о р о п а л и т е л ь н о найденная замена празднику 7 ноября, не могли не отложиться в памяти. Так что я обладал, пусть неполными и обрывочными, но все же знаниями. Это случилось в смутное время. 3 0 т т ы с я ч н а я армия польского короля Сигизмунда из династии Ваза вторглась в Россию. Но на пути интервентов стал город Смоленск, под стенами которого вельможные паны застряли на полтора года. Однако небольшой отряд отделился от основных сил, двинулся на Москву и разбил войска Василия Шуйского. Часть бояр с радостью поддержала иноземных захватчиков, считая, что это поможет усмирить смуту. Но все произошло с точностью до да наоборот: смута разгорелась с новой силой. В 1611 году Москва была захвачена и разграблена интернациональным сбродом, в котором одну из первых скрипок играли поляки. Они опустошили царскую казну, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду. с д и р а л и с икон оклады, делили золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные. Сноска по карамзину. Конец сноски. На грабленного добра хватило на девять с лишним с о т е н подвод. Если хотя бы ориентировочно п р и к и н у т ь в е с груза, да перемножить на деньги, выйдет астрономическая сумма. Вся обильная добыча покинула пределы Москвы и двинулась к Можайску. А вот что приключилось дальше, неизвестно до сих пор. а б о з вероятнее всего несколько о б о з о в не добрались до места назначения. Зато в народ пошли гулять так называемые кладовые записи короля Сигизмунда. в котором сообщалось, что все сокровища были припрятаны в русской земле, они вольные свидетели, перебиты. Сам клад стой п о р ы стал не менее легендарным, чем пресловутое золото к о л ч а к а Его ищет уже не одну сотню лет. Кое-что даже находит, но это так капля в море. От Алихана мы услышали новую интересную версию тех событий. Заодно прояснилась роль Трубецких в этом весьма запутанном деле. Прадед князя Никиты Юрьевича. т е д а л е к и е времена открыто перешел на сторону польских интервентов, даже сменил православную веру на к а т о л и ч е с т в о Звали его Юрием Никитичем, хотя став католиком, он перекрестился в Юрия Вигунда Яронима. Он представлял боярскую партию, ж е л а в ш у ю посадить на престол Руси польского королевича Владислава, сына Сигизмунда Шиз династии в а з а и входил в число доверенных людей, которые знали о готовившемся обозе с сокровищами. Юрий Никитич был умным предателем, осознав, что под ногами иноземных захватчиков и тех, кто им пособляет, загорелась земля, он принял решение окончательно перебраться в Речь Посполитую, где мог бы чувствовать себя в безопасности. Ему обещали теплое местечко при дворе королевича Владислава. Однако быть простым приживалой влиятельный князь не желал и решил под шумок ограбить своих благодетелей. Вместе с верными слугами, в главе которых стоял сотник Матвей с говорящим прозвищем Шибай, то есть разбойник, п р о и с х о д и в ш и й из детей боярских, Трубецкой организовал нападение на один из обозов, что везли а г р а б л е н н о е добро из разоренной Москвы. Само собой, поляки ни о чем не должны были догадаться, потому все делалось в тихую, с большой осторожностью. Это было легко. Князь прекрасно знал шляхтичей, г а н я в ш и х обоз, в е д а л маршрут, по которому тот пойдет. Осталось только найти подходящее место и время. В этом ему помог верный Шибай.